Историческая справка. Весной 1543 года развернулся новый виток борьбы между религиозными реформаторами и традиционалистами, которые доминировали в последние годы правления Генриха VIII. Хотя Эдвард Сеймур, граф Хартфордский, начал своё восхождение к вершинам власти, но одной из наиболее выдающихся фигур среди реформаторов продолжал оставаться Томас Кранмер. который благодаря своим хорошим личным отношениям с королём сумел сохранить за собой сан архиепископа Кентерберийского. Частично своим благополучием он был обязан тому, что в отличие от Кромвеля и Вулши, он не пытался манипулировать королём. Но всё же после возвращения из-за границы ультраконсерватора Стивен Гарднера последовали попытки сместить Краммера, чему активно содействовал епископ Лондона Бонёр. Преследованием подверглись радикалисты из числа приближенных к Кранмеру, людей как в Кембридже, так и в Лондоне, но против них не нашли каких-либо серьезных улик. Король напугал Кранмера, заявив ему, «Теперь я знаю, кто самый главный еретик в Кенте», но тут же поверг Гардинера в шок, поставив Кранмера во главе комиссии, которой предстояло расследовать обвинения против него самого. Работы над романом? Я руководствовался фактами, изложенными в книге Dyer Maid of Macaloca, Cranmer, Лондон, 1996 год. Наибольшей опасности со стороны своих недругов Cranmer подвергался скорее всего, осенью, а не весной, как написано в романе. В начале 1543 года атаки против протестантизма были предприняты и в парламенте. и епископ Боннер возобновил кампанию преследования радикалистов в Лондоне. В тот год парламент принял суровый закон, направленный против реформаторов, фактически запретивший рабочим сословиям и женщинам читать не столь давно появившуюся Библию на английском языке, экземпляр которой во времена Кромвеля имелся в каждой приходской церкви. Я весьма благодарен сотрудникам библиотеки колледжа Святого Иоанна в Кембридже, позволившим мне полистать экземпляр Библии 1539 года, принадлежавший, возможно, самому Томасу Кромвелю. Именно её фразеологию я использовал, цитируя книгу Откровения, хотя и немного изменил правописание, бытовавшее в эпоху Тюдоров. Неоценимую помощь оказала мне книга Susan Bridgen, London and Reformation, Oxford, 1989 год. который в частности рассказывается о преследованиях сектантов в Лондоне и о охоте на тех, кто отступал от религиозных догм и осмеливался употреблять в пищу мясо во время великого поста. В её книге описывается Лондон, разделённый на приходы реформаторов и консерваторов. Радикалисты, считавшие себя гонимыми святыми, часто утешались верой в то, что в книге откровения предсказан скорый конец зверя в лице Рима. В то время многие, подобно сегодняшним христианским фундаменталистам, были убеждены в том, что живут в последние дни перед Армагеддоном и повсюду видели верные приметы приближающегося апокалипсиса. Они воспринимали неизбежное, по их мнению, жестокое уничтожение человечества как нечто само собой разумеющееся. Удивительное сходство между пуританами эпохи Тюдоров и И нынешними фанатиками христианской веры прослеживается и в том, насколько избирательно они читают и цитируют Библию, какое чрезмерное внимание уделяют книге Откровения, как слепо уверены в своей правоте и каким языком излагают свою точку зрения. Что касается книги Откровения, то я разделяю мнение Гая относительно того, что когда после долгих колебаний первые отцы церкви Всё же решили включить её в христианский канон, они выпустили в мир нечто весьма опасное. Леди Кэтрин Пар стала супругой Генриха VIII в июле 1543 года. Венчанию предшествовали несколько месяцев настойчивых ухаживаний со стороны короля. Много лет спустя, уже будучи королевой, Кэтрин призналась, что в отличие от своих предшественниц не имела ни малейшего желания выходить замуж за монарха. Возможно, отчасти это объяснялось нежными чувствами, которые она испытывала по отношению к сэру Томасу Сеймуру. Нельзя сказать наверняка, симпатизировала ли Кэтрин Пар реформаторам уже в 1543 году. Мне думается, что да, поскольку в противном случае остаётся предположить, что она стала убеждённой сторонницей реформ. только после брака с королём. Но в последние годы жизни антипатия Генриха VIII по отношению к реформаторам неуклонно росла, делая такие воззрения крайне опасными. Поэтому второй вариант кажется маловероятным. Взгляды врачей эпохи Тюдоров на психические заболевания были более разнообразны и глубоки, чем можно предположить. Как и любая другая отрасль медицины, Тогдашняя психиатрическая наука основывалась на теории дисбаланса между четырьмя жизненными жидкостями, питающими человеческое тело. Так, например, меланхоликам рекомендовалось чаще употреблять в пищу салат, поскольку он холодный и влажный. Но вместе с тем, многие врачи давали пациентам вполне разумные советы, поощряя меланхоликов или удручённых Как почтительно называли страдающих депрессией представителей привилегированных классов, почаще выходить из дома, гулять на свежем воздухе, слушать музыку и вести приятные беседы. Не думаю, что методы Гая являются необычными для того времени, хотя его интерес ко всему, что связано с психическими заболеваниями, безусловно необычен. С другой стороны, и католики, и протестанты часто рассматривали наиболее ярко выраженные формы того или иного психического недуга в качестве одержимости. Католики в таких случаях предписывали исповедь и поклонение святым образам. Протестанты молитвы и пост. Временами, как это происходит с Адамом Кайтом в романе, люди, обладающие нестабильной психикой и одержимые какой-нибудь религиозной идеей, оказывались в нешуточной опасности. Поскольку им грозило обвинение в ереси и публичное сожжение на городской площади. Относительно медицинских воззрений того времени я почерпнул много полезного из книги Роя Портера Социальная история безумия. Лондон, 1987 год. А труд Майкла Макдональда Загадочный бедлам. Кембридж, 1981 год. Рисует захватывающую картину психиатрической практики одного из врачей, жившего в начале 17 века. Ему приходилось встречаться со случаями синдрома грешника, от которого страдал Адам Кайт, и который породили к жизни постулаты лютеран и кальвинистов о том, что Бог поделил человечество на спасённых и проклятых. Этот феномен неоднократно проявлялся и в последующие века. Взять, к примеру, первое большое пробуждение в колониальной Америке XVIII века, когда произошло несколько получивших широкую известность самоубийств, совершённых людьми, которые считали себя безнадёжно проклятыми. Что касается лечения умалишенных, то оно было примитивным и крайне дорогим, как и вся медицина. Появление многочисленных лечебниц для душевнобольных В 18 веке объясняется тем, что люди, работавшие на промышленных предприятиях, не имели ни времени, ни возможности обеспечить надлежащий уход своим больным родственникам в домашних условиях, и поэтому сдавали их в подобные заведения на длительный срок. В доиндустриальном обществе умственно отсталые и умалишенные получали гораздо лучший уход. Но наряду с этим существует множество свидетельств того, что людей с серьезными психическими заболеваниями, держали дома прикованными цепью или прогоняли в пустынные районы, обрекая на жалкое существование и скорую смерть. Поэтому не приходится сомневаться, что жизнь психически больных людей в Европе того времени была полна невзгод и лишений. Бедлам, основанный в XV веке как лечебница для умалишенных Лондона, Был одной из немногих в Европе больниц, где занимались проблемами душевнобольных. Он заработал мрачную репутацию не в последнюю очередь благодаря тому, что по выходным обычные люди приезжали туда ради развлечения, чтобы посмеяться над ужимками и причудливыми выходками несчастных безумцев, сидевших на цепи. Это продолжалось вплоть до наступления эпохи Стёртов. О том, что представлял собой это заведение в эпоху Тюдоров, известно мало, за исключением того, что в нём постоянно содержалось около 30 больных. Их держали в лечебнице примерно год, хотя некоторые оставались там гораздо дольше, а затем выпускали вне зависимости от результатов лечения. Больница была платной, значит, большинство пациентов происходили из состоятельных сословий. Возможно, и тогда предпринимались серьезные попытки лечить душевно больных, но тот факт, что начальство подобных заведений повсеместно приватизировало их и использовало как средство обогащения, а также отвратительные условия содержания, делали дома скорби весьма мрачным местом. Однако доподлинно мы этого не знаем, поэтому я не стал ничего изобретать. В ходе подготовки к работе над романом мне пришлось прочитать довольно много книг, посвященных серийным убийцам. Больше всего меня поразило, что, несмотря на общность определенных качеств, лишь некоторые преступники проявляют их все сразу. До сих пор не существует четкого понимания, что же заставляет людей превращаться в подобных монстров. История Жиле-де-Реца, к сожалению, является историческим фактом, а вот персонаж под именем Стродер выдуман мною. Это объясняется тем, что мне не удалось найти более или менее правдоподобных описаний случаев, связанных с серийными убийцами средневековой Англии. Конечно, это не означает, что в те времена их не было вовсе. Я благодарен Джеймсу Уилоуби за помощь, которую он оказал мне, обнаружив записи об одном подобном деле. Увы, на поверку это оказалось уткой. Весьма полезной стала для меня книга Джона Вудворда Странная история вставных зубов. Рутлич, 1968 год. Хотя я не могу согласиться с его утверждением относительно того, что пришедшее в XVI веке из Франции мода на вставные зубы не получило широкого распространения в Англии. Как обычно, я старался придерживаться достоверной исторической хронологии, но бывали и исключения. Так должен сообщить, что упомянутый в романе анатомический атлас Визалия вышел в свет только в 1543 году, поэтому в Англии он, вероятнее всего, появился чуть позже. Все лондонские церкви, упомянутые в романе, вымышлены.